Глава десятая Сади уводят в комнату, из которой она сбежала ранее. С каждым проклятым шагом, отделяющим Сади от Кристофера, ей становится все страшнее и страшнее. За столь короткий промежуток времени Сади привыкла, что он защищает ее. А теперь она один на один с неизвестностью. Ангелы, сопровождающие ее, шли молча, хотя она надеялась, что они скажут хоть что-то, и дымка неизвестности немного разлетится по сторонам. Сади недолго находится в одиночестве, практически сразу же к ней приносят воду для ванны, сменную одежду, еду и вино. Несмотря на усталость, девушка не может остановиться и ходит по комнате. Уже около тридцати раз она обошла ванну с горячей водой. Оттуда больше не идет пар. Сади долго не может решиться и снять с себя одежду, чтобы погрузиться в воду и смыть с себя грязь и усталость. Ожидание скорого побега не покидает ее ни на миг. Она не чувствует себя в безопасности. Вот-вот произойдет что-то ужасное. Она должна быть готовой и собранной. Паника затапливает Сади с такой мощью, что она не может дышать. Легкие отказываются принимать новую порцию кислорода. Сади оседает на пол и прижимает к себе колени. Зря она послушала Кристофера. Нужно было бежать. Теперь за ее дверью стоит охрана, и улизнуть, как в прошлый раз, ей не удастся. Она сама подписала себе приговор, даже не зная, каким он будет. Сади протяжно вдыхает первую порцию кислорода, горло обдает огнем, и она прикладывает руку к шее. Постепенно ее дыхание нормализуется, а взгляд проясняется. В это время Кристофер сидит в другой комнате, в другом доме и неотрывно смотрит на свое отражение в огромном зеркале. В его временном пристанище нет окон, только дверь, за которой столпилась – Не меньше семи ангелов. Кристофер снова ощущает себя пленником. По факту так и есть. Просто место заточения сменилось на более приятное. Он видел, как принцесса испугалась, когда их развели в разные стороны. Когда он уходил из города Герхарда, он сам желал поскорее найти девчонку и вернуть ангелу. Но он даже не думал, что настолько скучал по общению, по отсутствию одиночества, по разговорам и приключениям. Он скучал по жизни, ради которой и было все затеяно изначально. Из сотен лет, проведенных на Земле, Кристофер истинно наслаждался жизнью только в течение этих нескольких дней. Кристофер и сейчас должен радоваться. Скоро он обретет крылья и снова воспарит ввысь. Почувствует ветер на лице и свободу в сердце. Вот только принцесса свободы больше не ощутит. Это печально. Дверь открывается, и в комнату входит Герхард. В этот раз он не в светлых одеждах, Обычные брюки, высокие, начищенные до блеска сапоги и синяя рубашка с застегнутыми пуговицами. «Я выполнил свою часть сделки. Твоя очередь», — говорит Кристофер. «Ты получишь свои крылья сразу после того, как состоится мой союз с девушкой». Вот они и пришли к моменту несогласия. «Не обижай принцессу». Герхард внутренне напрягся, но внешне никак не меняется в лице. «Если ты о рабыне, осаде!» «Ты ведь не жесток. Я могу понять твою одержимость ее лицом и формами, но не переходи черту и не становись чудовищем». Кристофер снова переводит взгляд на зеркало и говорит... Или она вовсе не твоя возлюбленная, и ты меня просто обманул? Это тебя не касается. Спокойно, отвечает Герхард. Кристофер проводит рукой по темным волосам. Это верно. Кристофер так устал, что хочет побыстрее остаться один и немного отдохнуть. Раз уж ты разжился рабами, пусть они принесут мне воду и одежду. «Можешь убрать своих псов от моей двери, я сбегать не собираюсь». «Мне нужны крылья», — произносит Кристофер и снова упирается взглядом в Герхарда. «И без них я не уйду. Тебе принесут все необходимое. Но псы остаются. В моем городе не жалуют демонов». Кристофер начинает смеяться и отмахиваться от слов Герхарда. «Даже не думай, что я поверю, будто твои прихвостни следят за мной ради моей же безопасности». Но мы отошли от темы. «Когда будет великое празднование этого нелепого союза?» Герхард поджимает губы, но все же отвечает. «Через несколько дней». Боишься, что принцесса скажет тебе «нет»? Ангел не может долго терпеть, но не хочет пугать девушку еще больше. Да и видеть в своем городе демона желания у него нет. Но если он отдаст Кристоферу крылья прямо сейчас, то может поплатиться за это. Но после заключения союза ему это уже будет не страшно. Кристофер прав. Герхард боится, что девушка может отказать ему, и тогда весь его план ничего не будет стоить. Ничего не отвечая, Герхард покидает комнату и кивает страже. Двое тут же встают у двери и сильнее сжимают в руках мечи. Если будет нужно, они без раздумий расправятся с демоном. Именно так. Они думают, даже не рассматривая возможность поражения. Герхард направляется в комнату к девушке. Пройдя по ступеням, он останавливается напротив двери. Два ангела расступаются перед ним, и Герхард входит в комнату. Взвизгнув, сади еще глубже погружается в воду. Пару мгновений Герхард смотрит на девушку, но все же отворачивается. В комнате тихо, слышно только всплеск воды, а потом шелест одежды. Герхард дает Саде еще минуту и оборачивается. Девушка завернулась в огромный халат, ее пальцы крепко сжимают ткань на груди. В глазах притаился страх, который она с трудом сдерживает. «Как прогулка?» – спрашивает он. Сади неотрывно смотрит на ангела. Кристофер позволил ей разговаривать с ним как с равным, и она настолько увлеклась, что даже не поклонилась своему настоящему господину. Сади склоняет голову, ее влажные огненные волосы ускользают с плеч, и она шепчет. «Этого больше не повторится, господин». Герхарда устраивает такой ответ, Но все же он решает немного задобрить девушку, ведь от нее зависит его смерть. садижа же испытывает омерзение перед преклонением. Такого никогда не было. Она всегда знала свое место в этом мире. Но все изменилось. Ощущения свободы и равенства ей пришлись по душе куда больше, чем она. готова признать. «Ты знаешь о наказании за побег от своего господина?» — спрашивает Герхард. «Да, господин». Ангел кивает и убирает руки за спину. «Тогда почему ты сбежала? То, что я предложил тебе, — это дар, о котором ты и мечтать не смела». «Уж мои мечты тебя не касаются», — думает Сади, выглядя при этом как кроткая овечка. «Это было глупо с моей стороны». «Это не ответ. И подними голову, я не могу разговаривать с твоими волосами». Сади хочет сказать, что испугалась, но в голове тут же появляются слова Кристофера. «Никому нельзя раскрывать своих страхов». Золотые глаза ангела осматривают лицо Сади. «Мне нужен этот союз», — медленно произносит он. «Почему?» Этот вопрос не дает Сади покоя. В маленькой комнате снова становится тесно из-за тяжелой завесы тишины. «Ты своенравна». «Мне это не нравится, но я отвечу на твой вопрос. Этот союз даст мне желаемое, и тебе тоже». «Я не понимаю». Герхард берет паузу и, рассматривая девушку, решает, что всего ей знать не обязательно. Но он может успокоить ее, и тогда все пройдет более спокойно. «Я не трону тебя, ни в каком из смыслов, которые гнали тебя прочь из моего города. Более того, со временем, после того, как ты выполнишь то, что мне нужно, я дарую тебе свободу. Ты будешь вольна жить, как только твоя душа пожелает». Сначала садик кажется, что она ослышалась. На земле нет ни одного свободного человека. Только мертвецы, но им это уже не нужно. Есть кучка людей у стен города Россе, но и они не свободны. От того, что они думают так, это правдой не становится. Такого не бывает, аккуратно произносит она. Раб не может стать вольным. Оппозиция с тобой не согласится. Сади никогда не видела тех, о ком говорит ангел. Я их никогда не видела. Вольных людей. Потом ты сможешь видеть свободного человека каждый день, смотрясь в зеркало. Я отдам тебе этот город. И Мрам будет следить, чтобы тебе все поклонялись. Мне не нужно поклонение. Дальше ты решишь сама, а пока отдыхай. Завтра мы продолжим наше знакомство. Герхард оставляет Сади и отправляется в тронный зал, где он не так давно встречал Кристофера. Там его ожидает ценное приобретение нимфа Арелла, которую к нему доставляли больше двух месяцев. Какова досада, что Имрам увидел деву раньше времени? Герхард хотел отблагодарить своего верного друга и преподнести ему подарок, от которого не в силах отказаться ни демон, ни ангел. Даже столь целомудренный и праведный, как Имрам, который идет следом за своим господином? Герхард толкает дверь и входит внутрь. Ариэлла моментально поднимается на ноги и глубоко склоняет голову. Они видятся уже второй раз. Первый был кратким, но информативным. «Господин!» — мягко шепчет она. За Герхардом входит Эмрам. Никто из присутствующих даже не представляет, как ему некомфортно находиться в одном помещении с девой которая практически не прикрыта ее небольшие аккуратные груди то и дело привлекают взгляд ангела и он корит себя за то что ему нравится увиденное он искренне злится на себя за слабость духа герхард проходит к своему трону садится и сжав пальцами переносицу просит им Налить ему вина. Когда бокал оказывается в руках господина пласса, он подносит его к губам и выпивает половину. Пусть за ним следят день и ночь, говорит Герхард, бросая взгляд на Имрама, который стоит слишком ровно, слишком сковано и слишком неестественно. Эти указания уже отданы, господин. Герхард кивает. Ему нравится, что Имрам, по большей части, и сам знает, что и когда нужно делать. Но именно это и несет в себе потайную опасность для Герхарда. «Ты так долго служишь мне, Имрам. Я благодарен тебе». Имрам склоняет голову. «Для меня честь быть в вашем распоряжении». Никакая это не честь, думает Герхард, но вслух произносит иное. Арела, нимфа из великого дома, она проделала длинный путь до нас, и я хочу подарить ее тебе. И Мрам перестает дышать. Около минуты он смотрит на Герхарда, изредка моргая. Господин, хрипло начинает он. Прокашлившись, продолжает уже обычным своим голосом: Мне не нужна рабыня. Тебе не нравится мой подарок? Нравится, но тогда пусть работает в борделе. Имрам переводит взгляд на Ариэлу, она так и стоит, склонив голову. Столь же прекрасная дева, но выражает эмоции не больше трона, на котором сидит Герхард. Такая же! вещь. Имрам не знает, что ему делать с рабыней. Он всегда был один, и это его устраивает. Он в ответе только за себя. А сейчас... Имрам не хочет, чтобы дева с фиолетовыми волосами и зелеными глазами пребывала в борделе. Ее словно написал изысканный художник. А потом кто-то вдохнул в это творение жизнь, и Ориэла явилась миру. Явилась Имраму. Ну что? спрашивает Герхард, наблюдая за сомнениями Эмрама. Я буду рад принять этот дар, склоняя голову, говорит Имрам. Господин. Тем временем Ариэлла, о чувствах и помыслах которые никто и не подумал, спокойно выдыхает. Она жила все это время на закрытой территории великого дома, но прекрасно знает, что такое бордель и что в нем делают с девушками. Лучше она будет подарком для Имрама, ее нового господина, чем мимолетным наслаждением для десятков мужчин. Имрам бросает короткий взгляд на Ариэлу и обращается к Герхарду. «Она теперь моя?» Герхард с улыбкой взмахивает рукой. «Твоя. Можешь делать, что пожелаешь». Имрам расстегивает пуговицы на сюртуке, снимает его и подходит к Ариэле, накидывает ей на плечи и тихо говорит. «Прикройся». Девушка вскидывает на него глаза, полные смятения. «Вам не нравится то, что вы видите, господин?» Щеки Мрама снова краснеют. «Нет, да, Арела, просто прикройся!» Герхард наблюдает за ними через дно бокала. Допив остатки вина, он отпускает Мрама, чтобы тот проводил свою первую рабыню и вернулся. Покинув здание, имрам останавливается и поворачивается к Ариэле. Она снова с опущенной головой. «Посмотри на меня», — тихо говорит он в темноте ночи. Девушка сверкает зелеными глазами. «Я не обижу тебя», — обещает он и протягивает к ней руку. Ариэла вкладывает свою ладонь, ангел обнимает ее. Расправляет крылья и улетает в сторону дома, где он прожил слишком долго и слишком одиноко. Оставив девушку, он практически сбегает к Герхарду. Подарок господина его страшит, тем более, когда он остается с Ариэллой наедине. И возвращается, когда Герхард уже допивает первую бутылку вина. По лицу господина Имрам понимает, что сейчас будет серьезный разговор. «Я хочу рассказать тебе правду», — говорит Герхард. Белокрылый ангел напрягается. Ничем хорошим подобные разговоры не заканчиваются. «Слушаю. Присядь». Имрам опускается на скамью и выжидательно смотрит на Герхарда. Дева, с которой я создам союз, необычная девушка. Герхард замолкает, и Мрам, пожав плечами, спрашивает: что в ней необычного? В какой-то момент для Герхарда останавливается время. Он сейчас скажет то, о чем, возможно, кроме него, никто не знает. Поклянись мне, что об этом. Никто не узнает. Имрама оскорбляет просьба господина в клятве. Имрам никогда не давал поводов усомниться в своей верности. «Клянусь», — произносит он, понимая, что сохранит любую тайну господина. Герхард кивает. «Она потомок проклятого дитя». Имрам так резко поднимается со скамьи, что та практически переворачивается. Перед мысленным взором Имрама пролетают воспоминания войны, ужасной и кровопролитной, бессмысленной войны. «Этого не может быть!» — не веря, произносит он. Герхард тоже так думал, пока не убедился, попробовав каплю ее крови. «Может, это точно она. Может, есть другие потомки, но мне этого неизвестно». Имрам осматривается по сторонам, словно ищет тех, кто может их подслушать. Белокрылый подходит к Герхарду и, смотря на него, произносит то, что никогда ранее не предложил бы. «Мы должны избавить мир от нее, а не сочетать вас с проклятой союзом!» «Разве ты не хочешь в сады?» — спрашивает Герхард. «В моей памяти слишком отчетливо запечатлелась война с демонами!» — начинает Эмрам. «Если открыть разлом очередная бойня неминуема. Какую цену я заплатить не готов, даже ради садов!» Герхард не ожидал такого поворота их беседы. «Все ангелы хотят домой», напоминает он. «И я», – с жаром произносит Имрам. «Но нам там не место, если мы решим вернуться домой, убивая!» «Это грех! Это ужасный грех!» «Твоя правда, мрам, но мне нужен этот разлом!» «Мне нужен всего один меч или кинжал демона. Всего один». «Для чего?» Герхард хочет прекратить свое существование. Ему ненавистна земля. Ему здесь плохо настолько, что он больше не может. Жить без цели. Что может быть хуже?» «Мое проклятие, которое он подарил мне перед тем, как отвернуться, — заточение. Я не могу покинуть этот город. Я пленник, узник его игр», — сознается Герхард. «Не говорите так», — просит Эмрам. Имрам, меня поражает твоя вера. Тебя предали, а ты продолжаешь верить в него». «Это не так». Герхард выгибает брови, ожидая пояснений, и произносит «Я уважаю его, он дал жизнь всем нам, но моя вера никак не направлена на него и сады». В этот момент Герхард понимает, насколько ничтожно мало он знает об Мраме. «Так в чем твоя вера?» – спрашивает он. «Я верю в то, что мы можем быть лучше, не для кого-то или вопреки кому-то, а ради себя. Он дал нам жизнь, а дальше уже наш выбор, как жить, достойно или бесчестно, храбро или труса». Герхард глубоко задумывается над словами Имрама. «Союзу быть», — все же говорит он. Имрам в печали и ужасе от того, что может произойти, если Сади действительно потомок проклятой. «Да, господин», — подтверждает Имрам, думая о том, что он должен сам убедиться в правдивости утверждения Герхарда. «Мы сможем вернуть домой наших братьев, а все это забудем, как страшный сон». Имрам снова не согласен. Мы не знаем, на что способен потомок проклятой. Она погубит всех нас, предполагает он. Герхард начинает раздражаться. Она — наш козырь в борьбе. В какой борьбе, Герхард? Имрам позволил себе перейти с господина на имя. Он сделал это в пылу своего несогласия, и Герхард... это замечает. В последней борьбе, произносит Герхард, понимая, что его борьба и борьба имрама не имеют ничего общего.